Глава 12. Перед ним стоял флакон с духами пелесье. Золотисто-коричневая жидкость, мерцавшая в солнечном свете, была прозрачной, без малейшей мути. Она выглядела совершенно невинно, как светлый чай, и все же, кроме четырех пятых частей спирта, она содержала одну пятую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 Этого холодного, как лед предпринимателя пелисе уместно упоминать о душе. И ее строение нужно было сейчас выяснить. Бальдини тщательно высморкался и немного спустил жалюзи на окне, так как прямой солнечный свет вредит любому пахучему веществу и любой более или менее изящной концентрации запахов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 Мошенник умеет пустить пыль в глаза, сбить с толку обоняние совершенной гармоничностью запаха. Волк в овечьей шкуре классического искусства. Вот кто это бестия, словом, чудовище, с талантом. А это хуже, чем какой-нибудь бездарный неумеха, не знающий своего невежества. «Но ты, Бальдини...»